то могу доставить тебе это удовольствие. Ты прав, но я все-таки уеду. Перед самым отъездом Николай поцеловался с ним и сказал, вдруг странно, серьезно взглянув на брата, «Все-таки не поминай меня лихом, Костя!» И голос его дрогнул. Это были единственные слова, которые были сказаны искренне.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 Надо же было как-нибудь доживать жизнь, пока не пришла смерть. Темнота покрывала для него все. Но именно вследствие этой темноты он чувствовал, что единственную руководительную нитью в этой темноте было его дело. И он из последних сил ухватился и держался за него».